Сперва Онегин язык меня смущал, Но я привык к его извительному спору И к шутке с желчью пополам И злости мрачных эпиграмм. Как часто летнюю порою, Когда прозрачное и светло Ночное небо над негою, И вот веселое стекло не отражает лик Дианы, Воспомня прежних лет романы, Воспомня прежнюю любовь, Чувствительный, беспечный вновь, Дыханием ночи благосклонный Безмолвно упивались мы. Как в лес зелёный из тюрьмы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 Тихо. Лишь ночные перекликались часовые, Да дрожек отдаленный стук миллионный раздавался вдруг. Лишь лодка, веслами махая, плыла по дремлющей реке, И нас пленяли вдалеке рожок и песня удалая.